Бьют его дубинками. Он хитер и укроется в горах, когда увидит, сколько людей готово сражаться с ним. Это странное предложение возымело желанное действие. Вместо того, чтобы войти в пещеру, муж и отец больной вынули томогавки и стали у входа, готовые излить свой гнев на воображаемого мучителя больной. Женщины и дети наломали ветвей и набрали камней для такой же цели.